Глава 25. Дон Кихот и Санчо Панса. Утром перед выходом в дорогу я еще раз внимательно смотрел кизяк и территорию вокруг следов костров. Сомнений не было. Здесь останавливались разумные люди и верблюды одновременно. Человек после себя всегда оставляет следы. Это бывает кусок веревки, предмет обихода или негодное оружие. В кустах рядом с кострами я нашел половину сломанной стрелы с оперением на хвосте. Наконечник был снят, но оперение на стреле осталось. Хотя прошло несколько месяцев, я мог поклясться, что эта стрела делала рук мастера Гау. Именно он делал продольные бороздки в конце стрелы, которые смазывал рыбьим клеем и сажал туда оперение. Это был его фирменный стиль, и сомневаюсь, что какому-нибудь неизвестному мастеру-краманьонцу могла прийти в голову мысль именно так ладить оперение которые при встрече с нами тоже владели луком и стрелами, клеили оперение рыбьим клеем, но бороздок в стреле при этом не делали. Из этого уже уверенно можно было сказать, что это была поисковая группа, и искали они меня, ограничиться не той неудачной экспедицией или нет. Поразмыслив, я пришел к выводу, что сейчас прошло столько времени, что собранное мной племя русов может захотеть больше самостоятельности и привилегий. В таком случае Нел и Мия даже с поддержкой Лар и братьев первой жены будет не до поисков. Американцы тоже, наверное, не будут рваться на поиски. Как современные люди, они мало верят чудеса и, вероятно, в своих мыслях давно похоронили меня. Следовательно, каждый день моего промедления может обернуться большими проблемами. Конечно, Лар и его копейщики останутся мне верны, но меня самого-то нет. Сколько бы дикари не верили в чудеса, без подпитки в определенные промежутки времени вера в чудеса угасает. Я оторвался от размышлений и посмотрел на своего верного оруженосца, который за эти месяцы стал выше на несколько сантиметров. Если в книге Сервантеса Санчо был смешной низкий толстяк, то мой Санчо был довольно высок для неандертальца, а мускулом мог бы позавидовать любой культурист. Я же вполне мог походить на Дон Кихота, высокий, с бородой и загорелый. Только воевал я не с ветряными мельницами, а с конкретными врагами – неандертальцами, кроманьонцами, хищниками». Санчо доел большой кусок мяса. Я завтрак закончил давно и ждал, пока насытится вечно голодный неандерталец. Каждая минута задержки казалась вечностью, но дикарь привык кушать основательно. Эту привычку из него так легко не выбить. Едва он проглотил кусок, я сразу скомандовал, отбивая желание у Санчо приняться за следующий. «Вставай, Санчо, нам пора в дорогу». Я поправил свою накидку и решительно зашагал на восток, уверенный, что неандерталец последует за мной. Не время сейчас рассиживаться, набивая желудок. Возможно, именно сейчас во мне больше всего нуждается моя семья и друзья. Весеннее солнце уже начинало припекать. Пришлось снять меховую накидку. В ней было жарко, как в сауне. Сауна. Баня. Я даже остановился, как вкопан от этих слов. Я, русский человек, за шесть с лишним лет нахождения на этой земле не удосужился построить русскую баньку. Невероятно, но саму мысль о строительстве баньки я всерьез не рассматривал ни разу. Пару раз было сожаление по поводу отсутствия нормальной ванной комнаты. Я думал выложить ее по типу римских терм из камня, чтобы была нормальная купальня. И совсем забыл про баньку. Да что такое римские термы в сравнении с нормальной русской баней? Так, одно название. Санчо, обеспокоенный тем, что я стою неподвижно, обошел меня и пытливо всмотрелся в лицо, пытаясь понять причину остановки. «Санчо, все в порядке. Идем дальше». В последнее время специально говорил с парнем на русском. Как ни странно, неандерталец в основном меня понимал. Их способность понимать человека по интонации была потрясающей. Поэтому и не получила развития речи неандертальцев. Зачем говорить длинные и сложные фразы, когда одним «ха» можно передать несколько фраз? К обеду нам встретился небольшой пруд, поросший по берегам высокой травой. Я хотел окунуться, но, услышав предупреждающие шипение змеи, остановился. Неандерталец, услышав змеиное шипения, обрадовался и ринулся в траву. Через минуту он появился, держа в руках извивающуюся змею с яркими оранжевыми ромбиками по спине. Дважды змея укусила Санчо в руку, но он даже брови не повел, а перехватив ее поудобнее, укусил змею за шею у основания головы, вырвав кусок мяса. Змея моментально обмякла, а неандерталец, оторвав еще пару кусков мяса, начал сдирать с нее шкуру. «К змеям у меня всегда было отрицательное отношение. Попросил у Санчо мертвый присмыкающийся, я раздвинул змея челюсти». С клыка на верхней части свисала маленькая капля молочного цвета. Змея была ядовита, и расцветка в виде оранжевых ромбиков по спине предупреждала, что с ней лучше не связываться. Неужели неандерталец не понимал, какую опасность несут ядовитые змеи? «Га! Это опасно! Она убивает!» Показываю на змею, которую Санчо разделывает, очищает внутренности. «Йоу! Это еда! Нет опасности!» Закончив разделывать змею, неандертарец находит длинную ветку и продольно нанизывает на нее змею. Прошло больше десяти минут, а он все так же оживлен. И нет видимых последствий укуса. Задержав голову парня в руках, я всматриваюсь в зрачки. Они обычные, никакого сужения, что указывало бы на действие яда. Прошло еще полчаса. Санчо уплетал жареную змею без видимых симптомов действия яда. Неужели иммунная система неандертальцев так сильна, что яд змеи не действует на них? Это открытие удивило меня. Видимо, неандертальцы были устроены немного иначе, чем кроманьонцы. Возможно, их организм адаптировался к угрозам, потому что технологических новшеств, которые позволили бы противостоять хищникам и суровой природе, у них не было. Меня даже удивляла их мышечная масса. Внешне ляжки неандертальцев напоминали ляжки крупного рогатого скота, вернее, представителей одной бельгийской породы, у которой был выключен ген, блокирующий рост мышечной ткани. Такие животные набирали столько мышц, что телята не могли при рождении пробиться через гипертрофированные мышцы тазового дна, Но на этом сегодня чудеса не закончились, и мне еще раз пришлось убедиться в необыкновенных свойствах неандертальцев. Чтобы избежать пожара, мы закидали костер землей и уже собирались продолжить путь. Как из соседнего кустарника вышел огромный лев. Лев был один. С первого взгляда было ясно, что он старый и, вероятно, изгнан из прайды молодым соискателем. На впалых боках выделялись ребра, грива местами вылезла, образуя проплешины, но размерами он был огромен. Раз в полтора больше тех львов, что мне приходилось видеть в зоопарках и по телевизору. Лев медленно двинулся в нашу сторону. Я схватил свое копье, но тут Санчо тронул меня за плечо. «Ха!» «Все нормально. Я сам». Неандертарец сделал около десяти шагов и встал на пути льва. Зверь остановился в десяти метрах от парня и немного присел на задние лапы. Около минуты, показавшейся мне вечностью, Санчо и хищник смотрели друг на друга. Желтые глаза льва смотрели не мигающе, а Санчо слегка покачивался из стороны в сторону. Все происходило в тишине, но я почувствовал, как в глубине, внутри меня зарождается необъяснимый страх. Волосы на руках стали дыбом, а губы моментально пересохли. Видимо, страх почувствовал не только я, потому что большая кошка зарычала, но рык получился не угрожающий. Скорее, это была попытка огрызнуться. А через секунду лев вскочил на лапы и довольно резво побежал на север. Преодолевая тошноту, подступающую к горлу, я подошел к Санчо. Глаза парня были закрыты, а сам он словно находился в ступоре. От моего прикосновения он вздрогнул и открыл глаза. В этот момент беспричинное чувство страха исчезло, словно его и не было. Я остановился пораженный. Это чувство страха было делом рук или губ неандертальца. Мне приходилось читать про психологическое оружие, когда инфразвук заставлял людей испытывать страх и неуверенность. Но чтобы человек, пусть даже и неандерталец, мог производить волны, недоступные для восприятия обычного человека, это казалось фантастикой. Но, судя по всему, именно так и обстояли дела. И внезапно убежавший хищник был лучшим тому подтверждением. То, что сделал неандерталец, стоило ему немалых усилий. Его лицо посерело, на лице выступили бисеринки пота. Он постоял еще около минуты, прежде чем полностью вышел из этого состояния. Мы двинулись в путь, и пока не выбрались на ровную степь, я то и дело оглядывался в поисках убежавшего льва. Но мой сопровождающий шел свободно и без опаски, придавая уверенности мне. Впереди виднелся лес, который почти вплотную подступал к морю. Береговая линия уходила в вглубь, и, едва обогнув мыс выдающейся части бухты, я узнал эту местность. Это была та самая бухта, где мы наткнулись на отшельников, и откуда забрали девчушек Лоа и Моа для Рага и Бара. За прошедшие пять лет шкуры, покрывающие хижину, истлели. Остался только полуразрушенный остров хижины, где много лет назад разыгралась трагедия. Знакомое место меня очень обрадовало. Позади осталась большая половина пути. Наша скорость при всех задержках оказалась приличной. Но от бухты нельзя было идти по берегу. Он здесь превратился в отвесный обрыв, о который бились волны. Придется делать крюк влево, чтобы обогнуть довольно протяженные обрывистые берега. Когда мы плыли на плоту, у нас ушло на это трое суток. Потом была очень широкая и глубокая бухта, за которой береговая линия начинала поворачивать на юг. Через несколько дней мы покинем территории Турции и вступим на земли Сирии, за которой на расстоянии недели пути лежит флаж. Бухта окружал лес с устремленными в небо высокими деревьями. Я плохо разбираюсь в деревьях, но березы и кедры различить могу. На мгновение мне почудилось, что я нахожусь в Подмосковье где вдоль Подушинского шоссе возвышаются такие гиганты. Но мерзкий запах серого водорода разрушил иллюзию и вернул меня к реальности. Пахло так от родника, который обнаружился в полукилометре от берега. Небольшой родничок изливался прямо из земли, образовав затянутые сине-зеленой тиной болотце диаметром около пяти метров. Неандерталец радостно хрюкнул при виде болотца и, подойдя к краю, начал обмывать себя этой вонючей водой, зачерпывая ее ладонями. Преодолевая тошноту от запаха сероводорода, я последовал его примеру. Как врач, я знал полезные свойства серных минеральных вод, а Санчо знал об этом по памяти предков, которые накапливали знания тысячелетиями. Скинув с себя шорты и шкуры, я осторожно ступил в воду, которая доходила мне до колен. Я присел и начал натирать суставы водой, чувствуя, как уходит усталость. Пару минут спустя неандерталец присоединился ко мне, шумно фыркая, как тюлень. Серные испарения токсичны, долго в такой воде находиться нельзя. Минут через пятнадцать я вылез, расслабленный, словно попарился в баньке. Санчо хотел еще понежиться, но нам предстоял еще долгий путь, поэтому водные процедуры можно было отложить на потом. До самого вечера мы шли по лесу, стараясь ориентироваться по деревьям. Когда наступил вечер, я ударом копья убил толстого зайца, который неосторожно выскочил из кустов прямо передо мной. Ушастый не испугался, увидев людей, а склонив голову набок, бок, смотрел на нас своими глазками-бусинками. Продев тушку через самодельный вертел, мы зажарили его на углях. Заяц был жирный и в приправах не нуждался. Ночью мешали спать шорохи и топот лесных обитателей. Один раз где-то вдали даже послышался волчьевой. Утром мы снова двинулись в дорогу. Я стал понемногу забирать вправо, чтобы держаться береговой линии. Но море так и не появилось, хотя по моим расчетам оно было буквально рядом. К вечеру стало ясно, что мы немного ушли с маршрута. Смертельного в этом ничего не было. Но, не видя моря справа, я начал нервничать. Санчо был абсолютно спокоен, умудрившись по дороге съесть яйца птиц, обнаруженных им в невысоком гнезде на дереве. Вторая ночь также прошла в лесу, а к полудню третьего дня я понял, что мы заблудились. Лес окружал нас со всех сторон и был с таким густым подлеском, что видимость была ограничена двадцатью-тридцатью метрами. После обеда мне пришлось попросить помощи у Санчо, объяснив, что нам надо идти в сторону соленой воды. Неандерталец уверенно повел меня за собой, и через два часа мы вышли на обрывистый берег, внизу которого плескалось море. В этом месте часть суши выдавалась в море, образуя полуостров, поэтому я и не видел моря. Санчо, благодаря умению ориентироваться и развитому обаянию, уловил запах моря за 10-12 километров. Еще сутки мы шли по лесу. Иногда у просветах между деревьями сверкала водная гладь. Я решил больше не отдаляться от моря, чтобы снова не пришлось плутать, «На следующий день мы вышли к широкой огромной бухте. Когда мы путешествовали на плоту, здесь нас застиг шторм. Как только мы пересекли бухту, нам пришлось прятаться среди скал у самого берега. Берега бухты были каменистые, с редкой растительностью. В прошлый раз береговая линия сразу после бухты повернула на юг, но сейчас перед нами встала горная гряда, состоящая из отвесных скал высотой в несколько сотен метров. Чтобы преодолеть такую крутизну, нужен был опыт и альпинистское снаряжение». Ничего из перечисленного у нас не имелось. До самой ночи нам пришлось идти в обход вдоль скалы, которая переходила в пологий кряж. На его преодоление мы потратили еще пару часов. Если бы мы ушли еще дальше вглубь материка, можно было бы пройти этот путь по равнине. Достигнув верхушки, я взял тайм-аут, чтобы отдышаться. Вид сверху открывался потрясающий. С юга виднелось море, а с трех остальных сторон была равнина с холмами, поросшими деревьями. Я окидывал холмы на востоке, когда заметил струйку дыма. После озерных Луома и неандертальцев в пещере это были первые признаки присутствия человека. Дым от костра поднимался на юго-востоке. Людей не было видно, так как эта часть равнины была покрыта лесом. Увидеть нас на таком расстоянии было вряд ли возможно, но я все равно решил соблюсти меры предосторожности. Любой встретившийся человек — это враг, а если они нас будут превосходить числом, то это враг стопроцентный». Спуск мы начали осторожно, прячься за рельефом местности и забирая больше к югу. Будь со мной десяток моих русов, я непременно провел бы разведку. Кто это жжет костер в неделе пути от пляжа? Но последняя охота с Маа вместе с ударом дубины по голове привила мне некоторую осторожность. Лишь когда между нами и местом, где горел костер, образовалось достаточно большое расстояние, я вздохнул с облегчением. Глупо попадать в передрягу так близко от дома. Дон Кихот больше не желает атаковать ветряные мельницы с копьем перевес. Мы шли без остановок до самой темноты. Костер разжечь было нельзя. Неизвестно, кто еще шастает поблизости. Ночью свет костра виден издалека, а рисковать своей драгоценной жизнью мне не хотелось. Хватит с меня глупости и легкомысленности. На мне лежит ответственность за судьбы многих близких людей. Утром я позволил Санчо разжечь костер, чтобы он мог подогреть последние куски мяса. Нужна была одна удачная охота, и тогда еды хватит, чтобы достигнуть плажа. При понимании того, что мы уже находимся близко к дому, у меня начиналось сердцебиение. Хотелось вскочить и броситься бежать трусой. Несколько часов шли в молчании. Я погруженный в свои мысли. Санчо, потому что он всегда ходит молча. На ночь мы остановились у небольшого ручья, который впадал в море, проходя между разбросанными равнине лунами. Еще день прошел без приключений. Впервые появились пальмы, сигнализируя о том, что мы стали еще на шаг ближе к плажу. По моим подсчетам, до пляжа оставалось примерно пять или шесть дней. Идти по берегу было удобно. Эта часть побережья была ровной, без нагромождения скал. Вскоре впереди мы увидели небольшие скалы и решили устроить там привал. Так как весь день мы шли без еды, нужно было попытать счастье в охоте. Странно, что чуткое обаяние Санчо ничего не почувствовало, потому что, выйдя из очередного скопления огромных валунов, мы оказались лицом к лицу с племенем черных кроманьонцев. Несколько секунд мы стояли молча, глядя друг на друга. На лицах дикарей читалось крайнее изумление, переходящее в радость. Ведь перед ними было всего два противника. Убежать от них никаких вариантов. Копье догонит, а копия у них уже в руках. «Так глупо и так близко от дома. Когда же, Макс, ты научишься думать головой, а не жопой?» Успела мелькнуть мысль. И прежде чем ошеломленные кроманьонцы ринулись за нас в атаку с криком «Га! Убьем всех!» Я с поднятым копьем бросился на ближайшего черного.